Иначе, месте вампира следует ожидать жителям деревни в течение следующих семи лет. Сербские правила. Все совпадения персонажей и событий случайны. Запутались в майской зелени дымки из труб. На побережье в конце весны народ уже к пляжам стягивается, а здесь в горах пока еще зябко даже днем. К вечеру холод с ближних гор окутывает деревню, но уютно светят окна, растоплены печи, сладко пахнет печеными перцами к ужину. Днем было шумно, тарахтел на ферме трактор, дети играли в парке, брали штурмом деревянную крепость. Зазывал радушный хозяин в конобу на плесковицу, да на бурек с домашним сыром, разливал шливовицу по запотевшим рюмкам. Но вот опустилась ночь, и стихло все. Вышла на темное небо луна, засиял шпиль церкви в ее холодном свете. Замер городок, лишь одинокие шаги слышны за окном. Торопится человек в спасительное тепло родного дома. Где-то залаяла собака и тут же смолкла, словно испугалась своего лая. Вздрогнула и покосилась пожелтевшая вывеска на мастерской портнихе краячицы, а может, домике обувщика-обучера. Потемнели синие горы, заворчал недовольно лес, словно предчувствуя что-то на миг замерли семьи за накрытыми столами, притихли младенцы в колыбельках. И раздался из глубины леса волчий вой. Мелькнула тень у старой башни. Неужели в оборотень коборотень почуял луну и вышел на свою страшную охоту? Люди проверили засовы, задвинули плотнее занавески, прижались друг к другу и в центре городка на Гроблянской улице, где окна выходят на погост старого кладбища. Немногочисленные монахи в маленьком монастыре из камня обожженного солнцем и высушенного ветрами тоже услышали вой. Они отрезаны от мира, дай бог к июлю сойдет снег в горах, и дороги станут проходимыми. А пока трепещет пламя свечи от истовой братской молитвы. Пережить бы всем ночь, а завтра снова выйдет солнце и развеются страхи.